Глава четвертая. Между призрачным и рогатым. Хлопок тетивы и тут же обиженный рев. Рогач, разогнавшийся для удара, запнулся за несколько шагов от тени, потерял темп и равновесие, припал на передние лапы, проехался на них, взрыхляя тущую почву. «Точно в шею!» — злорадно воскликнула Кими. «И минус еще одна стрела», — недовольно прокомментировал я. «Прости, Чак не удержалась». Без малейшего намёка на искренность повинилась девушка. «Стрела нужна для дела», — напомнил я. «И вообще, ты на всю охоту портишь. Забыла, у кого лучше трофеи выпадают?» «Да помню, я помню. Говорю же, не удержалась. Не будь таким занудой». Как это нередко случается с моей соратницей, в бою она превращается в эмоциональную и плохо управляемую особу. Даже если это не бой, а всего лишь пародия на него, как сейчас. Мы не стали торопиться забираться на территорию рогачей. Сначала издали осмотрели её границы и прилегающие области с нескольких точек. Благо, сегодня лабиринт решил побаловать нас относительно светлой ночью, и даже не слишком усиленное зрение Кими прекрасно справлялось с подобием сумерек. Два глаза хорошо, а четыре лучше. По результатам рекогносцировки мы облюбовали, пожалуй, идеальную позицию для намеченной охоты. Подобие ступенчатой пирамиды с немаленькой площадкой на верхушке. Самое приятное, что вокруг ее верхнего яруса стены не наклонные, а вертикальные. Существам с копытами ловить на них нечего. Рогачи как раз копытные. Выглядят они как плод противоестественной связи буйвола и крокодила. Конечности от первого достались отменные, но для альпинизма не предназначенные. Однако первый желающий поделиться трофеями, приманенный с позиции, не стал отступать, столкнувшись с вертикальной кручей. К тому же наверху лишь я и Киме засели. «Тень осталась на земле». Вот с умертвием он исхлестнулся. Дальше, как и полагается, начали появляться все новые и новые рогачи. Пока тень справлялась с одним, их четверо стало. Мастера стального замка и мудрые книги не соврали. Кожа у твари слишком крепка даже для моего непростого помощника. «Необходимо несколько раз в одну точку ударить, чтобы панцирь начал поддаваться». Плюс сказывалась разница в базе. Здешние твари соответствовали приблизительно шестидесятой ступени просветления. И это если говорить только о самых слабых. Сильные из-за сотку способны вырваться, причем прорично. Оставалось надеяться, что здесь, неподалеку от центра, такие монстры или не показываются вовсе, или случается это нечасто. Потому как не факт, что их остановят несколько метров вертикальной стены. Размеры рогачей впечатляли. Умертвая на их фоне, скажем так, выглядело не слишком впечатляюще. И урон оно иной раз получало колоссальный. Восстанавливая его прочность, я бывало минута за минутой по откату применял порожденную заботу. Благо, работал навык на теницы и энергию смерти, потребляя того и того по чуть-чуть. Хватит мне на один час такой схватки. Однако радоваться рано. И если пожалуют еще несколько рогачей, тень начнет опасно быстро сдавать. Так что, пожалуй, зря я бурчу на Киме. Пускай помогает, когда точно уверена в удачном выстреле. Нет ничего плохого в том, чтобы жертвовать частью возможных трофеев ради благополучия нашего главного оружия. Хотя нет, бурчать всё же надо. Не то совсем от рук отобьётся. Скучно и на камнях сидеть. В бой рвётся. А мы тут почти как на курорте расположились, праздно бой битвой, бушующей под нами. Я хотя бы лечением у занят. Да свои невеликие добафы по возможности, раскидываю. А вот ей, как чистому бойцу без специфических навыков, делать совершенно нечего. «Чак!» «Что? А ты точно уверен, что призраков рядом нет?» «На все сто». «Я ведь говорил, что даже самые крутые маскирующие конструкции моему навыку нипочем». «Спасибо тому тессырейцу!» -то «Выяснил это на практике». «И ты это решил по одному случаю?» «Недоверчиво уточнила девушка». «А разве этого мало? Не думаю, что банда массово ворующая благородных Альф нанимала самых дешёвых артефакторов. Там серьёзная конструкция. Тот мастер меча сам это признал. Видела бы ты, как он удивился, когда контуры вспыхнули. Так что эти призраки для проницательного взора вообще ни о чём. Но я тут подумала Твой навык ведь не может достать везде. А ты что, знаешь навыки, которые могут достать в бесконечности? Нет, конечно. Чак, ты понимаешь, о чём я». «Да, понимаю. Кими, мастера говорили, что призраки зависают неподалёку, а навык достаёт гораздо дальше. Точнее, не скажу, но расслабься, проблем не будет. Ты же говорил, что некрохимеру навык плохо видел. Значит, он не всё показывает. Откуда знаешь, что с вихревиками срабатывает нормально? Ты ведь их никогда не видел. Кими, это совсем другое. И вообще-то химера прекрасно показывалась навыком. Просто там что-то вроде отвода глаз действовало, и подсветка не работала». Второй раз меня на такой фокус не купишь. Да и призраки местные обычно определяются даже не самыми приличными сканерами. Просто вихревые наиболее проблемные из них, поэтому иногда возникают сложности. Но с моим сканером такого не случится. Их, эх, вот бы мне тоже такое умение получить, вздохнула девушка. Точно такое же вряд ли получится. Я не могу сдублировать свой навык, он в единственном экземпляре выпал так то у меня в загашнике есть целых три сканирующих навыка. Но все не то. Один хуже другого. Нет смысла таким мусором место забивать». «Да ты и не сможешь их мне передать», — кивнула девушка. Я в очередной раз применил порожденную заботу и хитро улыбнулся. «А вот тут ты ошибаешься. Могу. Ты уже намекал о таком. В чем секрет?» Забравшись скрытое вместилище, я извлек невзрачную сведовещицу и зачитал описание. «Храмовое очищение для навыков» позволяет снять со знака навыка печать запрета передачи постороннему лицу. Для снятия некоторых печатей может потребоваться несколько очищений. «Ух ты! Я таких только слышала! Где взял?» «Да всего того же некраса. Добрый товарищ оказался, много чем поделился. Жаль, всего лишь несколько штук. Даже не представляю, на что их использовать. В целом у тебя неплохие навыки, вот только строго под контактный бой заточены. Да и у меня под передачу мало что годится». «Чтобы выбивать приличные умения, надо или как-то выкручиваться, или охотиться на самых крутых тварей». «Самых крутых? Нам не победить», — справедливо заметила Кимия. «Да», — кивнул я, — «но даже с нашими силами есть варианты добывать приличные навыки. Настолько приличные, что ради них уже не жалеть эти таблички тратить». Девушка указала вниз. «Эти рыгачи, по-твоему, такие варианты? Насчет навыков они нам вряд ли подходят», — вздохнул я. «Но кое-что очень полезное, возможно, достанется. Я не о простых трофеях, я о редкостях». А, «Они не самые крутые, но без твоей гадкой твари нам даже против таких делать нечего», — в свою очередь вздохнула Кими. «Слабые мы. Да самое лучшее дичи даже с твоей некромантией не доросли». «Ну надо же!» — деланно поразился я. «Ты наконец признала, что не всё на свете победить способно». «Да я даже самого слабого рогача сама не потяну», — девушка указала вниз. «Убежать, да, смогу, но серьезно навредить — нет. Ты посмотри на них, они же непрошиваемые». И это говорит та, которая уже пятерых серьезно стрелами проткнула. У них маленькое пятно на шее сзади, и уязвимое оно только в тот момент, когда рогач разгоняется и голову опускает перед ударом. Стоя перед ним, ловить нечего, а сбоку в безопасности сидеть и постреливать — это какое-то издевательство, а не честный бой. «Без твоей тени какой толк от моего лука?» «Вот-вот, тень пользу приносит, а ты вечно рычишь на нее. Ну ты же знаешь, как я отношусь к некромантии». «Угу, знаю. А еще я знаю, что в Империи есть несколько кланов, практикующих некромантию с давних времен. И, между прочим, это уважаемое семейство». «Ничего подобного, там больше страха, чем уважение», — возразил Акимми. «И все эти кланы из южной части Империи. Северяне такими гадостями не занимаются. Кроу — древний клан Севера, ты пошел против традиций семьи». Кими, вообще-то я последний представитель этой семьи. Как видишь, славная традиция, нас до процветания не довели. Вот и приходится их менять, пока кроу совсем не исчезли. Кстати, насчет того, что ты от рогача убежать сможешь, если придется. Извини, что такое уточняю, ведь про навыки выспрашивать не принято. Но должен спросить. У тебя что, есть какое-то ускоряющее умение? Если тебе надо, я все навыки перечислю, Когда этого атрибута перечислила, ответила Кими. Глупо от тебя такое скрывать. Так что все нормально. Да мне бы со своими разобраться. Зачем мне твой полный список? Ты просто насчет ускорения скажи. Есть такой? Конечно, есть. Чак, у всех бойцов есть ускорение. Иначе это не бойцы. Ну, спасибо, Кими. Ты чего? Я что, чем-то тебя обидела? Да это я так. Шучу. Дело в том, что у меня такого навыка нет. Девушка пожала плечами. Ты вообще странный, так что все нормально. Не удивлена. Хотя нет, ладно, удивлена. Ты же говорил, что там за морем многих наемников убил. И до этого всякое случалось. Неужели ни разу никакое ускорение не выпало? Я покачал головой. Мусор на тему ускорения из наемников выпадал несколько раз. Такой даже на высоких уровнях почти бесполезен. Я, в принципе, на него от безысходности согласен. Но сразу руки не дошли, а чуть позже проблемы с порядком навалились. До этого на севере будто проклял кто-то. И твари всяких разных валил, и людей доводилось, и ничего. Кимми кивнула. «Ну да, с навыками часто ерунда какая-то. Сам знаешь, что те же стихи из магов добывать бесполезно. Они никогда не выпадают. Или, по слуху, выпадают редко, и только из таких магов, которые сами себе армия. Будь иначе, я представляю, какая бы тогда охота на стихийников началась. Может, и со скоростными навыками что-то наподобие. Хотя мне моя семья быстро ускорение сделала. Есть у Кри одно секретное местечко, где без проблем. А почему ты про такие умения заговорил? В том подвале под башней я убил одного ловкача. Да, я не забыл, а ты же говорил. Он временами был ненормально быстрым. Явно на каком-то навыке разгонялся. Я потом посмотрел, что из него выпало. В основном ничего интересного, но есть кое-что на ускорение. Стремительное скольжение. Слышал о таком? Да, кивнула Кимми. Навык далеко не самый плохой, а наоборот. Он даже немного лучше моего основного, если их одинаково развивать. Действие очень короткое, зато откат короткий. И самое главное, даже если его не сильно развивать, при нормальной выносливости почти без минусов работает. «Это как?» — не понял я. «Разве не знаешь?» — удивилась девушка. «А, ну да, ты же с такими навыками не работал». В общем, там за ускорение как бы платить надо, особенно если несколько раз за короткий срок использовать. Усталость наваливается, иногда до сильной боли и скованности суставов доходит. Если сильно переусердствовать, можно получить растяжение или даже разрывы. Конечно, развивая ускорение и некоторые телесные навыки, эти минусы можно уменьшать, но развивать придется прилично, чтобы заметный эффект получился. А у стремительного скольжения минусы слабенькие, и при развитии умений их можно полностью или почти полностью убрать. Точно не скажу, сколько чего надо, это не наш семейный навык. Я знала только одного родственника с таким. Он привез его из-за моря, когда долго путешествовал по миру. «Семейные навыки?» — заинтересовался я. «Это что, вы все с семьёй охотились на определённую добычу?» «Ну да. У нас были свои охотничьи угодья. Мы же проличная семья, а никакая зря. Правда, ничего особенного у нас там не водилось». «Скольжение аж четыре знака выпало», — не удержавшись, похвастал я. «Ого! Получается, у того бандита навык хорошо развит». «Ого! Был развит», — поправил я. Кими, я это к тому, что могу его передать. Ускорение лишним не бывает». «Мне передать?» — уточнила девушка. нет, рогачу!» — усмехнулся я. «Кому мне его ещё передавать?» «Ты, возможно, бяка, вот и все варианты». «Это тот помощник твой?» «А почему, возможно?» «Не до конца ему доверяешь?» «Я ему вообще не доверяю». «Нет, не в смысле того, что он предатель, а потому что...» «В общем, с ним всё непросто». «Некоторые черты характера надо бы поправить, да боюсь, не получится». «Запущенный случай. Долго рассказывать». Ну, так тебе нужно скольжение или нет? Да кто ж от такого навыка отказываться станет? Но, Чак, ты уверен, что стоит ради меня табличку тратить? Это очень дорого. Да и не в деньгах дело, ведь их нельзя купить. Ну, то есть, может, и можно как-то, но я не представляю, кто согласится такое продать. Они всем нужны. Я покачал головой. И что мне с этими табличками делать? Солить? Они с весны без дела валяются. Ни одной не потратил. Ждать, когда что-нибудь получше выпадет. И когда это случится... «Нет, пусть начинают на нас работать. Искольжение стоит не одну, а две штуки. Я проверил свои запасы. Там почти все можно за одну передавать. Значит, навык действительно стоящий». «Ты даже не представляешь, насколько стоящий». Многообещающий произнесла Химми. Между собой его иногда называют «Лунная мечта лучшего гвардейца». Это потому, что для приема в Имперскую гвардию есть перечень требований. Одно из них — «Хорошо развитый приличный навык ускорения» то есть никакой зря, а что-нибудь получше. Отказывают часто, но именно к скольжению никогда не придираются, даже если оно еле-еле развито. Но учти, его дорого развивать, дико дорого. Очень много символовцы и знаков навыка нужно даже в самом начале. И чем выше его поднимаешь, тем больше их требуется. А так как навык частично хаотический, еще и знаки хаоса придется вкладывать. Их и купить сложно, и люди напрягаются, когда такое ищешь в больших количествах. Мало того, что разориться можно, так еще и проблемы получишь. За это не переживай, разорение нам пока не грозит. Уж символами знаками проблем нет, и сомневаюсь, что они когда-нибудь возникнут. Знаки хаоса тоже не страшные, запас хороший. Так что решено, скольжение передам тебе. Всего у меня шесть табличек, так что даже если решу, что надо из с этим обормотом поделиться, запас на один проличный навык останется. — А себе открывать его будешь? — спросил Лакимия. Хотелось бы, конечно. Ну, сама знаешь, у меня сейчас порядком такой завал, что новый навык открывать — это целая история. Не представляю, когда смогу за это дело взяться. А твой знакомый искусник что говорит? Ничего нового не придумал. Не знаю, может, и придумал. Надо бы зайти к нему, пообщаться. Неделя непростая выдалась, не до него было. Кимми, посмотри вниз. Видишь, сколько шаров выпало? По моим подсчётам, приблизительно каждый третий рогач вот так погибает с зависшими трофеями. Жаль, ничего хорошего не достается. Это ты потому, что тебе выпадает, судишь? Поняла девушка. А что там вообще? Символов, знаков и атрибутов порядка полным полно. Состоянию порядка тоже неплохо сыплются. Стихи на добыче раза в три с половиной меньше, если по количеству. Сущности неплохо падают. На четырнадцать рогачей пять штук получилось. Плюс неизвестно сколько в шарах зависло. Пять? Чуть не подпрыгнула кими. Если по две в неделю сдавать, получается, мы уже всё набрали, и даже прибыль получилась. А мы тут только начали, и ещё не подбирали шары. Вон, посмотри, ещё парочка бежит. И ужас этот твой четверых не добил. Сами добро приносят, и добра этого много. Гораздо круче получается, чем за элементалями гоняться. «Ха, ну ты сравнила», — усмехнулся я. «Элементали — это, считай, самое мелкое, что здесь водится. Если не вспоминать про импов, то вообще ничтожество». «Ну и твари пустоты вспоминать тоже не нужно. Там расклады иные. Плюс элементали, по сути, бестелесные и бестолковые. После смерти полностью рассеиваются. От таких малышей многого не жди». «Они не сразу пропадают», — возразил Акиме. «Отломанные когти от элементали пустоты можно некоторое время использовать. Они острые, почти все запросто перерезать могут». «Да я и не думал с этим спорить. Я к тому, что рогачи не элементали». «Из них не только обычные трофеи можно брать. Я про порядок, стихи и прочее». «А что еще, если не обычные?» кими «Я раскрыл книжицу небольшого формата с обложкой из жестковатого пергамента и страницами из шелковой бумаги. Открыл, чуть полистал, зачитал фрагмент из описания. Материалы для ремесла дешевые, шкуры, кости. Подороже дорогих и редких нет» материалы для артефакторики дешевые рога, зубы, выточки копытные, шейные позвонки подороже дорогих и редких нет. Материалы для алхимии дешевые кровь, зубы, простые кости глаза, мозг головной мозг спинной. Подороже серно-жетые пузыри рогача справа посередине внизу в середине туши под органами похожими на свернувшуюся змею синего цвета. Дорогих и редких нет. Материлы особо дешевые таких нет, Материалы особые подороже. Таковых нет. Материалы особые дорогие. Кость низовой структуры выпадает редко. Для добычи одной в атаге хороших охотников надо поработать полный день. Материалы особо редкие. Кость верхней структуры выпадает очень редко. Для добычи одной в атаге хороших охотников надо поработать полную неделю или две. Кость основы почти не выпадает. Для добычи одной в атаге хороших охотников может не хватить и нескольких месяцев потому что, рога пилить им будем?» — поморщилась Кими. «Зачем они тебе?» «Как это зачем? Их продать можно, ты сам только что сказал». «Да брось ты копейки считать. Деньги у нас есть, а вот времени на лишнюю возню нет. Кости, структуры и основы — вот что брать надо. Разделывать туши не придется, они отдельно выпадают, вне порядка, сами по себе». «Я знаю», — сказала Кими, — «с ними так же, как с камнями. Вот только камни стоят раз пятнадцать дороже. И попробуй их еще найди по такой цене». «Кости-то тоже так просто не купишь», — сказал я. «И то, и то продавать не любят. Сразу по кланам оседает. Или лежит по одной или две штуки у самых обнаглевших торговцев. По невменяемым ценам, само собой». Кими замотала головой. «Там сложнее. Камни в Раве только в лабиринте можно добыть. А вот с костями есть и другие варианты. Да и торговцы с юга их привозят иногда. Дорого и редко, конечно, но хоть какое-то разнообразие источников получается. С камнями всё сложнее». Я указал вниз. «Вон, видишь, возле переднего копыта валяется косточка. Похоже, это она». Девушка прищурилась, глядя в указанном направлении, и удивилась. «Больше на мусор похоже. Как ты ее заметил?» «Навык от некраса их подсвечивает хитро. С ними такое трудно пропустить». «Их? То есть она там не одна?» «Конечно, не одна. Я уже шесть штук насчитал. Просто это самая ближняя, лежит удачная, ничем не прикрытая». «Супер!» обрадовалась девушка. «Даже если они низовые, это куча денег». Я поморщился. «Вот и снова о деньгах. Кими, пора уже усвоить, что не в них счастье. Такие вещи не на продажу, они нам самим пригодятся. Одной кости основы и девять костей низовой структуры хватает на установку малого костяного портала спасения или ближнего перемещения. Ни одной основы пока не выпало, но я уверен, что хотя бы парочку мы сегодня точно добудем. Порталы нам пригодятся». Кими тоже поморщилась. Штука хорошая, но если брать именно малые костяные, а не самые низовые, толку от них нет. Почему это нет? Насколько такой портал дотягивается? На пятьсот шагов, на тысячу. Особо не попутешествуешь. Во-первых, не на тысячу, а больше. Где-то на полторы с небольшим, если моими шагами считать. Во-вторых, я разве что-то говорил о путешествиях. Вдумайся в название. Костяной портал спасения. С костяной всё понятно, у нас ведь не камни, а кости. Портал тоже, понятно, это средство переноса в пространстве. И что у нас остается? Остаётся спасение. То есть он не только для странствия предназначен, он шкуру сберегает, вытаскивая тебе из ситуации, где ногами выскочить не успеваешь. Поставь такой в защищённом месте стального замка, и поблизости от стен тебя уже не смогут схватить и в мешок упаковать. Даже если окружат в три ряда, ты мгновенно переместишься. «Вроде не так уж и мгновенно», — неуверенно заявила Кими. «Ты не права». Да, некоторая тренировка потребуется, и придётся вовремя успевать понимать, что надо срочно исчезать. Но при желании можно неплохо это отработать. Помнишь, я рассказывал, как напали на нашу усадьбу? Пенс тогда и сам выскочил, и Камая с собой прихватил. Причём он исчез именно мгновенно. Сомневаюсь, что у него сработал навык перемещения. Такие навыки выпадают редко, и радиус действия у них невелик. Значит, это было что-то другое. Скорее всего, такой портал. Вряд ли его портал был костяным. Сказала Кими. Даже с костями верхней структуры он работает недалеко. — Ты рассказывал, что тогда при этом странном взрыве сознание потерял. Значит, Пэн смог успеть вернуться и добить тебя. Раз не успел, получается, его забросило куда-то далеко. — Нет, это точно не кости. — Да какая разница, через какой именно портал улетел этот будущий покойник? — отмахнулся я. — Главное в том, что его метод работает как надо. Для начала оборудуем себе такие точки в школе. «Не получится», — возразила Кимми. «Стальной замок — это фактически огромный защитный артефакт. Портальная структура в него не впишется, это я точно знаю». «Предосторожность против постороннего проникновения». «Да, звучит логично», — признал я. «Не слышал о таком, но не удивлен. Ведь будь иначе, ученики старых выпусков могли бы массово держать лазейки для проникновения на территорию. А это чревато». «Значит, поставим порталы где-нибудь поблизости от ворот». «Вокруг нас такое движение нехорошее, что немного костей можно пожертвовать на это дело. Для начала самые простые варианты попробуем использовать, а дальше посмотрим». «На что посмотрим?» — спросил Акиме. «На то, что дальше будет. Ведь здесь, в лабиринте, можно и простые камни собирать, и призрачные нефриты, и бледные лунники, и даже безупречные кристаллы». «Безупречные?» — удивилась девушка. «Никогда не слышала, чтобы такие отсюда выносили». Точнее, да, слышала, но для этого надо найти высшую тварь стихии или что-то вроде неё. А такие монстры мало того, что очень редкие, против них обычным охотникам делать нечего. Да и самые лучшие клановые охотники в одиночку вряд ли справятся. Там совсем другая охота. Там непонятно, кто на кого охотится. Да и не факт, что получится выбить шансы так себе. Я покачал головой. Всё так. Но учти, что их можно из твари попроще добывать. С чего ты это взял? Я потряс книжкой, после чего ткнул в нее пальцем. Вот тут коротко и ясно написано, где, когда и из кого их получалось выбивать. Четырнадцать видов тварей, из которых шесть встречаются в приличных количествах и предсказуемо, а не поодиночке случайно. Глаза Кими удивленно расширились. «Это где ты такую книжку взял? В библиотеке попалась?» Я покачал головой, загадочно улыбаясь. «Нет, не в библиотеке. Мне и Ретта дал». «Ретта?» — нахмурилась девушка. — Не помню такого. — Кто это? — Великий мастер Фрегов. — Откуда ты его знаешь? — Да так. Познакомились прошлым вечером. Эту книжку они много лет всем кланам составляли, по результатам охот в лабиринте. Ну и заодно шпионили за охотниками других семейств. Куда ж без этого? — Чак, это чепуха какая-то. Такие книжки посторонним не показывают. Чуть ли не главные клановые секреты. Это Варетта за торговлю секретами могут наказать и не посмотрят, что он великий мастер. — Сомневаюсь, что это полный сборник, доступный фрегам, — неохотно признал я. — Но даже если в книге лишь половина собранной ими информации, это всё равно много. Очень полезная вещь. Сэкономит нам прорву времени. — Ты что, купил её? — с сомнением спросил Акиме. — Вообще-то нет, но можно сказать и да. Я договорился с фрегами. — На что договорился? — Чак, ты совсем меня запутал. — Я думала, ты уже почти враг фрегов, и тут вдруг такое. — А вражде речи не шло, — возразил я. Всего лишь мелкие недоразумения с Дорсом. Если ты не заметила, у него с половиной учеников какие-то недоразумения. Так-то в стальном замке хватает идиотов и похлещет его зазнайки. Устраивать из-за каждого вражду не принято, иначе все кланы будут вечно друг с дружкой воевать. Так о чем договор, я не поняла. Рета попросил меня помочь Дорсу занять второе место по итогам года. — И ты согласился? — голос девушки дрогнул. Пришлось сокрушенно вздохнуть. «Эх, Кимми, вот за кого ты меня принимаешь? Всерьёз подумала, что я променяю тебя на какие-то коврижки от фрегов. Но на что ты тогда договорился?» «Второе место твоё, так что пускай эти фреги катятся куда-нибудь подальше». «Тогда я вообще ничего не понимаю. Это что получается, он подарил тебе такую ценную книжку и потом куда-то покатился? Бред какой-то. Не надо понимать меня буквально». «В общем, мы обсудили все варианты, и Ретта согласился на третье место. Покривился, конечно, но куда ему деваться?» «Я так понял, имперская канцелярия заинтересовалась секретами удивительной успеваемости Дорса. Или родители других учеников жалобами закидали, или мастер Ур подсуетился. А может, все вместе надавили? Сама знаешь, многие были недовольны, а это плохо для репутации стального замка. Так что не удивлюсь, если мы больше не увидим тех мастеров, которые Дорсу баллы ни за что подкидывали. Ну, а на третье место мы его как-нибудь затащим. В сравнении с общей массой учеников он не такой уж тупой, да и достаточно сильный. А у нас сущности стихий есть. Третье место точно обеспечим». «И ты согласился на все это лишь за книжку?» — возмутилась Кими. Я усмехнулся. «Ха -ха, ну как ты могла такое подумать? Я, может, и деревенщина, но деревенщины тоже считать умеют. Книжка — это даже не аванс, это о так, небольшой знак доброй воли». На период обучения и мне, и тебе фреги оказывают особое покровительство. Их люди станут защищать нас явно и скрыто. Нам будут помогать в тех вопросах, которые без фрегов решить сложно или невозможно. Некоторые трофеи можем через них доставать или менять их на что-нибудь из наших запасов. В общем, у нас пока только предварительный список. Так что, если чего надо, давай вспоминай, добавим. «И ты им ничего не обещал, кроме третьего места для Дорса?» Диловита уточнила девушка. «Ничего». «Подтвердил я. Разве что, весьма вероятно, придется подкинуть немного сущностей. Но это оговаривается отдельно за отдельную плату. В смысле, за какие-нибудь особые услуги или в обмен на редкие трофеи, которых у нас мало». Кими чуть призадумалась и кивнула. «В принципе, не вижу ничего плохого. Ты делаешь лишь то, что разрешено правилами Стального замка. И, насколько я помню, у Кроу никогда не было открытой вражды с фрегами». «Наши основные владения располагались далеко на севере. Вы с ними почти никак не пересекались. Так что, если все так, как ты сказал, никакого урона для чести не вижу». «Но все же жаль. Чего тебе жаль, Кими?» «Да я тут про Дорса подумала. Он неприятный. Нечего ему в лидерах делать. Получается, гавкал на тебя, как пес уличный, а ты теперь ему помогать должен. Неправильно это. Он хотя бы извинился». «Я решил, что извинения тут лишние». «Зря, его надо как-то наказать. Слишком ты добрый, Чак». Злорадно усмехнувшись, я покачал головой. «А вот тут ты заблуждаешься». «Нет, насчет доброты — это да. Нельзя не признать, что у меня ее хватает. Но только не для Дорса. Я для него придумал кое-что получше извинений. Без ущерба для чести, все пролично, но он будет очень недоволен». «Ты о чем? Сама увидишь. Что я должна увидеть?» «Уж будь уверена, ты такое не пропустишь», — сказал я уже бездумно. Все мысли в один миг на другое переключились. Кими, уставившись вниз, нахмурилась. «Чак, посмотри, какой огромный рогач мчится! И за ним еще парочка обычных. Он очень большой, таких здесь еще не было. Наверное, если сильно разбежится, сможет до нас добраться». «Чак, ты туда смотри, а не вверх! Чак, ты чего?» Я, даже не подумав опускать голову, ответил еле слышно. «Над нами проблема покруче. Сразу два призрака высветились. Оно, конечно, хорошо, вдвое больше добычи, но я-то на одного рассчитывал». Кими отбросила лук и выхватила меч. «Где они? Покажи пальцем!» «Высоко, слишком высоко. Тут стрелять надо, а не мечом махать». «Хаос!» — воскликнула девушка. «И как же я их достану из лука, если ничего не вижу?» «А вот за это не переживай». Сейчас они между собой разберутся, кто из нас кому достанется, и спустятся».